«Живем сегодняшним днем», – так рассуждали в колонии, «не думаем ни об окрашенном в цвета смерти и боли прошлом, ни о будущем, которое может не наступить». 94 человека жили под светом прожекторов только сегодняшним днем. Однако у Питера порой возникали другие мысли. Когда вахта на стене проходила спокойно или не удавалось заснуть, он частенько вспоминал родителей. Кое-кто в колонии до сих пор верил в рай и небеса, Мол, именно туда попадает душа после смерти тела. Но реалист Питер к их числу не принадлежал. Он воспринимал мир через конкретные образы, звуки и ощущения и считал, если душа умершего куда и попадет, то в живых. Учительница ли подтолкнула его к такому выводу или собственное рассуждение, но Питер сделал его давно, сразу после выхода из инкубатора в настоящую жизнь. Пока он помнит родителей, Их души живут в нем. А когда не станет его самого, воспоминания у нас следуют потомки. Таким образом, не только он, Питер с родителями, но и все, кто давно ушел и кто только придет, смогут путешествовать сквозь века. Лица родителей Питер уже забыл. Они стерлись из памяти первыми всего за несколько дней. И теперь отца с матерью Питер помнил не зрительными, а целостными чувственными образами. Чувства и ощущения потоками текли сквозь его сознание. Нежный голос матери, ее тонкие бледные руки, без устали трудившиеся, чтобы облегчить страдания больных. Скрип отцовских сапог на мостках, его руку на своем плече. Дело было во время ночной вахты, и Питер, в ту пору младший охранник, отчаянно нуждался в поддержке. Шум и суматоху в гостиной перед экспедициями в темные земли. Отец с дядей Уильямом обсуждали маршрут, а после возвращения – смех, шум и суматоху, но уже на крыльце, где путешественники ночи напролет пили самогон и рассказывали о своих приключениях. Участвовать в экспедициях и искать приключения – именно об этом мечтал Питер, но чувствовал, что мечты не сбудутся. Он думал об этом, когда ночами, лежа без сна, прислушивался к зычным голосам и грубому смеху мужчин. В его характере не хватало важной черты. Какой именно, он определить не мог. Вероятно, определения не существовало в принципе. Ни отвага и ни самоотверженность. На языке почему-то крутилось слово «значительность». Именно ей обладали все участники экспедиции. Питер чувствовал, когда они с братом повзрослеют, отец позовет с собой Тео, а его оставит дома. Мать это тоже чувствовала. Она стоически перенесла и немилость, в которую стараниями Дема впала вся семья, и его отъезд, и украдкой брошенные взгляды колонистов. Все знали правду, но говорили исключительно за глаза. Даже когда рак оставил от нее лишь обтянутый кожей скелет, она не сказала об отце ни одного худого слова. Он живет в собственном мирке, но обязательно вернется. Слегла мать летом, в самую жару. Док к тому времени стал основным охранником, но до капитана ещё не дослужился, поэтому уход за больной лёг на плечи Питера. Он сидел с матерью день и ночь, кормил, одевал и даже помогал мыться. Оба сильно смущались, но понимали, других вариантов попросту нет. Вообще-то таких тяжёлых больных клали в больницу, только старшая медсестра Проденс Джексон желала умереть дома. Уговаривать её было бесполезно. То страшное лето с долгими днями и бесконечными ночами ещё не кончилось, именно так казалось Петеру. Всякий раз, когда он вспоминал об этом времени, на память приходила услышанная в инкубаторе история. Учительница рассказывала о черепахе, которая ползла к стене, шажок вперёд, два назад, и, разумеется, не доползла. Шажок вперёд, два назад, именно так сложились последние 3 дня матери. Она периодически забывала с неспокойным сном, разговаривала лишь когда питер спрашивал, что делать дальше, и изредка смачивала губы водой. Дежурная медсестра Сендичоу, навещавшая пруден с вечерами, велела питеру приготовиться. Свет прожектора сочился сквозь крону растущего под окном дерева, и в комнате царил полумрак. Мамин лоб блестел от пота, а руки, в больнице всегда такие проворные и неутомимые. Вестил лежали на одеяле. Питер с вечера не отходил от её кровати, боялся, что мама проснётся, а его не будет рядом. Сенди сказала откровенно: "Продан осталось несколько часов, хотя неподвижные мамины руки сообщили горестную новость ещё раньше". Как попрощаться? Не домывал Питер, вдруг мама испугается, а что потом? Что потом заполнит страшную тишину? С отцом попрощаться не удалось. Но многом именно это было больнее всего. Он просто сгинул, исчез без следа. Что бы сказал Питер, представь себе ему такой шанс. Пусть это и эгоистично, но попросил бы: "Выбери меня, не Тео, а меня, прежде чем уйти, выбери меня". Питер живо представлял, как в предрассветный час сидит с отцом на крыльце, Отец одет для дальней поездки верхом, в руках компас. Он поднимает крышку большим пальцем и снова захлопывает. На этом сцена обрывалась. Что ответил бы отец, питер не знал. Теперь умирала мать. Если подобиться смерть в комнате, в которую входит душа, Пруденс Джексон уже стояла на пороге. Питер хотел сказать, что любит её и будет очень скучать, но не мог подобрать слов. В семье он считался любимцем матери, а Тео – любимцем отца. Вслух об этом не говорили, просто так уж сложилось. Питер слышал, что у матери были выкидыши, и как минимум один ребенок, судя по всему девочка, появился на свет раньше срока и умер, прожив лишь несколько часов. Питер в ту пору жил в инкубаторе и подробностей не знал. Вероятно, поэтому Пруденс Джексон так сильно любила младшего сына. Дело было не столько в Питере, сколько в ней самой и тех других. Его последнего удалось выносить, родить и выкормить. Когда за окном забрежил рассвет, дыхание Пруденс стало неровным, словно она давилась воздухом. Питер решил, что страшный момент настал, но мать неожиданно открыла глаза. «Мама!» – позвал он и взял ее за руку. «Мама!» – я здесь. «Тео!» – слетела с губ Пруденс. Боже, она меня не видит и не понимает, где находится, с отчаянием подумал Питер, а вслух сказал: Мама, это я, Питер. Хочешь, Тео приведу. Но Прудан смотрела не на сына, а в бездонную глуби в своей души, в вечность. Позаботься о своём брате Тео. Он не такой сильный, как ты. Она закрыла глаза и больше не открывала. Старшему брату Питер об этом не рассказал. Зачем? Порой он уверял себя, что ослышался или что мать бредила, но только к чему самообман. Она ведь выразилась очень четко и ясно, сколько он ухаживал за матерью, сколько ночей не спал. А она видела у своего смертного адра Тео и именно к нему обратилась с последней просьбой.